Теперь у младшего брата бывали дни полного уныния, когда он отказывался ходить и с утра до ночи лежал в постели, говоря, что не в ударе. Джанни повёз его к доктору. Тот снова заверил Неллу, что он со временем, в недалёком будущем будет ходить без костылей. Но от неопределённых выражений доктора, от сомнений, сквозивших в его распросах, от раздумий, во время которых люди науки говорят сами с собой, А туманных упоминаний об отвердении суставов плюсны и берцовой кости, о затруднениях, которые встретятся в будущем при сгибании правой ноги, не навернулся домой в тревоге, что не сможет больше прыгать, не сможет исполнять трюки, требующие эластичности и гибкости ног.